Глава девятнадцатая. Демоница лежала, завернувшись в теплое одеяло и выставив пятку наружу. В последнее время ей все время хотелось спать, и чтобы кончиком хвоста обязательно дотрагиваться до Томаса. Так она чувствовала себя счастливой. На самом деле хотелось обвить любимого, скажем, за щиколотку, но она все же была разумной демоницей. Беременной, но разумной. Мак боялся щекотки. Ещё ей хотелось всё время быть рядом, потому что это её мужчина. А студенткам и преподавательницам этой академии надо ручки-то укоротить. Рррр. Томас смеялся, когда она ревновала. Похоже, ему нравилось. Вот же Мак. Внутри её росла настоящая демоница. Ни секунды покоя, и это такое счастье. Магия возвращалась с каждым посещением дворца. Аль старалась навещать родителей нечасто. Понимала, что просыпающаяся сила растёт и крепнет не только в ней, но и в малышке. Чуствовала, что резкий подъём может быть опасным для обеих. Возвращалась сила, возвращались воспоминания, сны. Мердис, Далина. Её первая флейта Голубой дым, трубки фавна и сладкий запах яблок. Когда-нибудь ей придется вернуться к старому дереву у реки, посмотреть в глаза учителю. Конечно, она скучала, и, конечно, ей хочется, но это так больно. Она не готова. С другой стороны, будет она готова или нет, Мердес должен будет вручить ей флакон жизни и их с Томасом девочке. Аль снова снился сон. Изломанное тело под обрывом у самой кромки воды. Она выстроила портал по следу матери и самозабвенно подслушивает. «Молоденькая совсем!» В голосе владычицы Руфаль гнев. «Мердес!» Аль уверена, что Фавн знает, и ее присутствие, но решил не выдавать. «Владычица Руфаль, вы уверены, что хотите знать?» «Мердес! Это же дочь Руви!» Моя Иналь, конечно, я хочу знать. Мы должны покарать виновных. Но в семье демонов всегда рождается лишь одна дочь, одна, и это величайшее сокровище. Я повинуюсь, но осмею заметить, что правда не принесёт облегчения никому. И плывут, плывут, плывут грустные ноты, горькие, отчаянные. Аль понимает, что когда она проснётся, то сможет повторить каждую ноту этой мелодии. Мысль о том, что это важно, бьётся на границе сознания. Жужжит золотой пчелой долины. А там во сне вздыхает мама. О нет. Из грустной мелодии, что играет мёртв, появляется туман, рисуя фигуры двух демониц. Оставь его. Говорит одна из них и бьёт хвостом. Не могу, отвечает вторая. Мы любим друг друга, наши судьбы переплетены. Он принёс мне плод из долины фавнов, и я его приняла. Ты не можешь так поступить со мной, я люблю его. Прости. Он любит меня. Нет! Крик летит над обрывом. Принцесса демонов видит два одинаково удивлённых лица: демоницы, что стремительно падает и той, что её столкнула. Аль проснулась, пытаясь прийти в себя. Тогда в детстве эта история как-то быстро забылась. Главное, её не заметили: подслушать, пробраться, нарушить правила, поступить по-своему вот что было важно. Неужели её ребёнок тоже будет таким? Она прислушалась. В бок согласно боднули. Будет. Диманица улыбнулась, обняла свой живот. Так её и нашёл Томас. Что? Подскочил он к ней. Где болит? Профессор Один. Аль поматала головой. Не надо, просто сон страшный. Нет, правильный, возможно, полезный. Я кое-что вспомнила, Томас. Я хочу помочь Дженни. Ярборе нужна помощь? Что стряслось? Я слышала, они будут наказаны, но ты не волнуйся, это неотъемлемая часть обучающего процесса. Всё под контролем. Неужели ты думаешь, что в стенах Академии что-то может угрожать единственной дочери Аллана? Она ищет убийцу той девушки, а я знаю, как помочь. Том нахмурился. Подумай сам. Продолжала демоница, чувствуя, что любимый сдается. Девочка все равно будет копать, как бы ее не пытались контролировать. Пусть даже и запрут. А так она все узнает, утрет нос взрослым и успокоится. «М-да...» А вот это аргументы. И откуда ты так хорошо психологию подростков знаешь? Сама такая была. Карендиж долго молчал, а потом сказал, словно нехотя. Похороны Генриетты назначены в ночь с пятницы на субботу. Боевики сегодня подписали петицию лично Рейсу. Хватит уже девочку мучить. Тогда надо торопиться. Это важно, очень. Я должна провести ритуал до похорон. Почему? Тело. Не спрашивай подробности, пожалуйста. Просто помоги. Ладно. Я пойду с вами. Спасибо. Аль бросилась любимому на шею. Том обнял, поцеловал. Хашири. Что он делает? Опять идёт у неё на поводу, опять скрывает что-то от друзей, действуя вопреки здравому смыслу. И это им вертит. аль и дочь ярбора. А когда родится дочь, что ж дальше-то будет? Джен пришла к себе. Сердце пело. У неё получилось. Профессор Дин была очень довольна зельем. Осталось провести опыт на Квендише и можно лечить маму. Мама, они мало видеться в последнее время. У неё учёба, а родители обустраивают новый дом. Хорошо, что они вместе. Отец стал совсем другим, счастливым. Жаль только Картер никогда не узнает, что любимая на самом деле жива. Генриетта умерла навсегда. Картер станет таким, как отец, с тенью под мантией, с мыслью о мести, без сна, без радости. На секунду Дженн представила, что Лори больше нет. Враз перехватило дыхание, и что-то тёмное, непроглядное свернулось в душе, шершавым языком раздирая рану снова и снова. Нет. Дженни. Сильные тёплые руки сжали в объятиях, слегка выпустив в кокте. Не больно, но чувствовалось. Тьма накрылась новой силой, но уже теплее и дружелюбнее. Две тени огромных чёрных кошек на стене урча прижались друг к другу. Джен, что случилось? Лори. Ничего, так подумалось. Знаешь, я, наверное, просто устала, столько всего навалилось. Может, не пойдёшь? Куда? Ах, да, я не сказал тебе, Аль хочет нам помочь. Лори поднял любимую, усадил к себе на колени, поправил непослушный золотой завиток, поцеловал в лоб. Магия фавнов основана на музыке. Я помню, ты рассказывала и аль тоже. Есть один очень древний ритуал Песня последнего вздоха. Правда, насколько я знаю, её играют фавны. Никогда не видел, чтобы демоницы сами. С другой стороны, убийство в мире демонов явление редкое. Что за ритуал? Песня рождает туман, в котором можно увидеть события, как на картинах чародеев. Да, почти. Ты видишь то, что видела жертва перед смертью. Правда, лишь мгновение, но если повезёт, если повезёт, мы увидим убийцу. Усталость сняло как рукой. Грустные мысли тоже куда-то исчезли. Пора действовать. Так. Первое избавиться от папиной следилки, найти Ника и уговорить его пойти с ними, поставить табличку на зеркало. Бабушка любит поболтать перед сном и сейчас объяснить принцессательной королеве, что происходит, но лучше и не пытаться. Ярбора, ты когда начинаешь так метаться, у меня голова болит. Сядь, бестолчней угомонная. Чай. А кто же ещё? Кто ещё о тебе позаботится, демон что ли? Зелёный ядовитый болотный апоссум и старший сын владычицы демонов схлестнулись взглядами, и воцарилась тьма. Хашири. Крыс и демон с удивлением уставились на Джен. «Принцесса не должна произносить такое». В этом вопросе они были солидарны, и на время наступило перемирие. «Ербара, ай-яй-яй, как тебе не стыдно? В приличном обществе с серьезными достойными людьми ругаться на демонском? Фу, как недипломатично». при нашем венценосном госте из другого мира, питающего к вам, принцесса Ярбора, весьма и весьма теплые чувства. С надеждой, так сказать, скрепить союз двух миров, а вы... Заткнись, чай! А ты чего улыбаешься?» Джен кинула злобный взгляд на Лори. Принцу речь о посуме явно была по душе. Выглядел демон так, как будто ему принесли коробку сна Шахира и огромный торт из зеленой мантии. «Ничего не выходит!» Джен сжала кулаки и топнула ножкой. Отец, видимо, усовершенствовал следилку. Кинуть ее на кого-то не получается. А на себя? Апоссум прыгнул на плечо, больно впившись острыми когатками. Джен окутал ядовито-зеленый туман. В месте, где был маячок, появился маленький смерч. «Видишь его?» Крыс ткнул лапкой в нужном направлении. «Да. Чувствуешь?» «Слабовато, но...» «Да. Создавай фантом. Принцесса Джейни спит в кроватке. Хорошая, примерная девочка, послушная дочка главы гильдии боевиков. Вот так, хорошо. Теперь кидай на нее следилку». «Отлично». «Ну и на мне она осталась, чай». «Да не переживай, ее фон настолько слабый, что никто не заметит. Нам смыться-то надо на пару-тройку часов». «Кстати, держи, Ярбара, я тут тебе пару флакончиков укрепляющей на стойке захватил. Одно сейчас, одно завтра утром, поняла?» «Да, чай, спасибо!» Джен залпом выпила на стойку, потому что ноги и правда подкашивались. Уже через минуту стало легче. Так, от следилки избавилась, зеркало она закрыла. «Ник! Чай, а ты можешь привезти к нам Ника исцелительской?» «Нет, не могу!» Нику нельзя рисовать. У меня приказ от профессора Дина следить за этим. С парнем всё очень серьёзно. Он тебе зачем, Ярбора? Мы должны зафиксировать то, что увидим. Я помогу. Лори, ты че радей? Нет, конечно, мы это делаем по-другому, но я понял, мы должны показать остальным то, что увидим, если увидим. Я справлюсь. А меня научишь? Ну, Демон улыбнулся. Если больше не будешь ругаться на демонском, обещаю. Тем более, что все вы произносите это далеко, кстати, не самое популярное среди демонов ругательство, неправильно? Да? А как? Ярбара. У тебя 2 часа, ну, 3. Только чем дальше, тем сильнее будет фон твоей собственной следилки. Может, тоже делом займётесь, а? Апосом скрестил лапки на круглом зелёном животике. Он прав, Джан. Нас ждут. И демон открыл портал. В коридоре, выходящем на лекарское крыльцо, стояли Аль, Томас и профессор Дин. Ой, Джен зацепилась взглядом за Томаса. Ладно уже. Тяжело вздохнул Ковендиш. Только, Дженни, я сразу говорю Ярбара про твои художества с маячком. Я доложу. Принцесса только плечами пожала. Хм? Меня и так на выходные ждут подземелья замка Граха. Что? Томас нахмурился. Так сказал магистр Рис. Хм, Дик переборщил, на мой взгляд. Хоть я с ним поговорю. Не надо, я справлюсь. Если что, я не смогу выстроить портал в замок Граха. Зелёная мордочка высунулась из подвязанного черепа, и когда он успел снова устроиться на шале Дин, Джену улыбнулась. Я понимаю. Всё в порядке, Чай. Значит так. Меня не выдавать. Делаю это только потому, что магистры бессильны, просто не хотят в этом признаваться. Смотрите в воба. Ищите существо другого мира. Это не маг, не демон, не человек. Кто бы это ни был или что бы это ни было, оно полностью блокирует не только свою собственную ауру, но и ауру того, кто рядом. Результаты моих исследований ничего не дали. Единственное, что могу сказать, рядом с Генри и этой в ту страшную ночь был кто-то очень сильный, возможно, не один. Я проведу вас к телу и оставлю. Пойду к целителям, прослежу, чтобы никто тревогу не поднял. Он меня безусловно неограниченные полномочия в лекарском крыле, но мало ли. Эйджанте. Я не пошли за профессором Дин. Дженс Аль переглянулись. Демоница несла флейту. Джен ни разу не видела этот удивительный инструмент так близко. Красиво. Аль шла, повторяя про себя мелодию, что слышала в тот день от Мердоса. От неё внутри было холодно и пахло смертью. Когда становилось совсем плохо, демоница бросала взгляд на рыжую головку принцессы, как солнышко. Вдруг она что-то почувствовала. Не может быть. Тима? Откуда? посмотрела она на брата. Тот виновато растерянно пожал плечами. Да мало они знают о нечисто-демонских союзах. Аль улыбнулась. То, о чём она столько мечтала, произошло так быстро. Всего один семейный вечер, огромный торт. Демоны любят сладкое. Ани с Лори почувствовали друг друга сразу. Одинаково слизывали сливки с черных коготков, Одинаково чесали между рожками, В один голос произносили одни и те же слова, Строили друг другу маленькие пакости, как раньше. Ничего не изменилось. Они стали старше, но не выросли. А главное, каждый из них знал, что убьет за другого. Внутри огнем горела любовь, преданность и страх. Страх потерять то, что вернулось. Они родные по крови, они дети тьмы. Дочь тьмы готовилась сыграть песню последнего вздоха. Помоги мне, Мердис. Мердис? Ну, здравствуй, девочка. Старый фавн стоял в коридоре лекарского крыла академии и курил трубку. Синие ароматные колечки плыли над профессором Дин. Носик опоссума высунулся из-под шали, жадно вдыхая сладкий запах. Джен, Лори и Том застыли, а Аль, димоница, плакала. Слёзы лились против воли. Учитель, Долина, всё самое сокровенное, личное, самое светлое, что было в её жизни, она чувствовала себя виноватой. Не пришла к учителю сразу. Там, кто подарил ей магию, научил любить этот мир, дышать музыкой, творить чудеса. Она не пришла, потому что боялась заплакать. И вот она плачет. Ей сладко, больно, но совсем не страшно. Почему? Почему она не пришла раньше? Не вини себя, малышка Аль. Старый мэр до знает тебя лучше, чем ты думаешь. Я не обижаюсь. Я знаю, почему ты не пришла. Ну теперь то уж что. Иди сюда, девочка, обними старика Мердеса. Аль бросилась в крепкие объятия учителя. Живые синие глаза спрятались в паутине морщинок. Лицо озарила радостная улыбка, а из-за рога на кудрявой голове фавна показался маленький бирюзовый крап. Мерدس. Малышка Аль. Глупышка Аль. Алка, недоучка. Демоница оторвала лицо от смоглой груди и удивлённо уставилась на старика. Да, да, именно так. Не всё, что ты подсмотрела в детстве, можно делать. Скоро я изготовлю для тебя флакон жизни маленькой демоницы полукровки. Ты, хранящая новую жизнь, а по закону долины, хранящая жизнь, не должна встречаться со смертью. И что же теперь делать? Одолжишь свою флейту на пару минут. А можно я всё же сама? Нельзя, малышка Аль, нельзя. Давай флейту, сам всё сделаю. А как ты? Как я всё узнал? Как успел предупредить глупышку Аль? Старый мэрдес давно живёт на этом свете, девочка. Давно. Старый мэрдес многое знает и многое может. Но даже моя магия не может воскресить красивую мёртвую девочку, что лежит вон там. И Фавн кивнул в сторону отсека, в котором хранилось тело Генриетты Ребес. Жаль девочку, жаль храброе, смелое сердце. Моё почтение, Мердос. Лори наконец улочил момент, чтобы поклониться старейшине долины. Принц Лориан Фавн склонил голову почтительно и дружелюбно. Будешь просить Музу впечатлить? Да, мы планировали. Ну что ж. Пойдём, мальчик, у нас много работы. Остальные останутся здесь. Можно мне с вами? Здравствуйте. Дженс смешалась. Ну, здравствуй, коль не шутишь, принцесса Магов. Тебе можно. Не знаю, откуда в тебе тьма, девочка, но ты не хранящая новую жизнь. Пока. Юная Ярбора вспыхнула. Принц Демонов довольно улыбнулся. Ковендиш побледнел. Джент было так холодно, что она не чувствовала ударов своего сердца. Сначала было больно, потом стало всё равно. Лори, наверное, чувствовал то же самое. Смуглое, почти чёрное лицо демона было белее полотна, прикрывающего тело девушки. И только Мердс, казалось, ничего не замечал. Капельки пота застыли на лбу, прячась в глубоких морщинах. Мердс играл песню последнего вздоха. Бирюзовый крабик перебрался с кудрявой головы на флейту. Звуки лились, окутывая всё вокруг синим туманом, и смерть пришла. Фавны редко играли для неё. Но если те, что ходят меж мирами, зовут, значит, у них есть просьба. Ну что ж, посмотрим. Джен трясло. На ресницах девушки застыл иней. Она не чувствовала ни рук, ни ног, но жаловаться было некому. Мерда сыграл, а Лори уже вскинул руки. Демон был сосредоточен. Он мог любимо высвернулась чёрная тень. Пальцы, которых она уже практически не чувствовала, нащупали в складках мантии пузырёк. Укрепляющая настойка. Чай сказал в 5:00 утра, но надо же как-то согреться. Она незаметно осушила пузырёк и почувствовала себя лучше. Сердце снова билось, можно было дышать. Наконец из синего тумана появились образы. Это было так неожиданно, что Джен еле удержалась, чтобы не вскрикнуть. Большие, чуть раскосые глаза. Образ был бесцветным, похожим на призрака. Плоский, широкий нос, слегка вытянутые уши. В лице ни злости, ни ненависти. Чётким молниеносным движением существо ванзило нож, нож Рины. Какие длинные пальцы. За существом стоял Мак. Джен знал, кто это. Ифа Даргарден. Корина на занятиях показывала им рисунки чародеев. Портрет бывшего верховного мага Академии знали все, знали и ненавидели. Это из-за него началась война с демонами. Из-за него в озере живут призраки Лир и Лей. Из-за него у неё 18 лет не было мамы, а отец жил будто марионетка, фантом, живой труп. Убийца, существо из другого мира, монстр. Но именно Мак и Фэдергардэн был больше похож на чудовище. Холодная, безжалостная улыбка. Туман начал рассеиваться. Девушка вдруг испугалась, что что-то упустила. Она продолжала смотреть во все глаза, не обращая внимания на слёзы, и тут заметила в уже бледнеющем тумане тень. Тень была плотной и не повторяла силуэта присутствующих. Вроде бы человек, но вместо головы взлетающая птица. Лорев скинул руки, и остатки синего тумана накрыла тьма. В чёрном моблыке снова появились трое: существо с кинжалом Рины, Мак с ледяной торжествующей улыбкой и странная тень.